Питая горькие размышления среди печальной их семьи, Онегин взором сожаления глядел на дымные струи и мыслил грустью отуманен. «Зачем я пулей в грудь не ранен? Зачем не нехилый я старик, как этот бедный откупщик? Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе? Зачем не чувствую в плече хоть ревматизма? Ах, создатель!» Я молод, жизнь во мне крепка. Чего мне ждать? Тоска, тоска. Какая жизнь! Вот оно, то страдание, о котором так много пишут и в стихах, и в прозе, на которое столь многие жалуются, как будто и в самом деле знают его. Вот оно, страдание истинное, бескатурно, без ходуль, без драпировки, без фраз — страдания, которые часто не отнимают ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которые тем ужаснее. Спать ночью, зевать днем, видеть, что все из чего-то хлопочут, чем-то заняты, один деньгами, другой женить, будет третьей болезнью, четвертой нуждою и кровавым потом работы, видеть вокруг себя и веселье, и печали, и смех, и слезы, видеть все это и чувствовать себя чуждом всему этому подобно, вечному жиду, который среди волнующейся вокруг него жизни сознает себя чуждом жизни и мечтает о смерти, как о величайшем для него блаженстве. Это страдание не всем понятное, но оттого не меньше страшное. Вечный жид, по преданию сапожник Агасфер, осужденный на вечное странствование по свету за то, что отказал в приюте, Изнемогавшему от усталости Христу. Примечание редакции. Молодость, здоровье, богатство, соединенные с умом, сердцем, чего бы кажется больше для жизни и счастья? Так думает тупая чернь и называет подобное страдание модную причудую. И чем естественнее, проще страдание Онегина, чем дальше оно от всякой эффектности тем оно менее могло быть понято и оценено большинством публики. В двадцать шесть лет так много пережить, не вкусив жизни. Так и в стать, не сделав ничего. Дойти до такого безусловного отрицания, не перейдя ни через какие убеждения, это смерть. Но Онегину не суждено было умереть, не отведав из чаши жизни. Страсть, сильная и глубокая, не замедлила возбудить дремавшие в тоске силы его духа. Встретив Татьяну на Бали в Петербурге, Онегин едва мог узнать ее. Так переменилась она. Она была нетороплива, не холодна, не без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок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 Вульгарном пошлом перевод с английского примечания редакции Муж Татьяны так прекрасно и так полност головы до ног, охарактеризованный поэтом этими двумя стихами, и всех выше, и нос, и плечи поднимал вошедший с нею генерал. Муж Татьяны представляет ей Онегина как своего родственника и друга. Многие читатели, в первый раз читая эту главу, Ожидали громозвучного оха и обморока со стороны Татьяны, которая пришед в себя, по их мнению, должна повиснуть на шее у Онегина. Но какое разочарование для них! не смотрит на него, и что ей душу не смутило? Как сильно не была она удивлена, поражена, но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же тон. Был так же тихо ее поклон».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 На повороте наших лет печален страсти мертвый след. Так бурю осени холодной в болото обращают лук и обнажают лес вокруг. Не принадлежа к числу ультраидеалистов, мы охотно допускаем в самые высокие страсти примесь мелких чувств, и потому думаем, что досада и суетность имели свою долю в страсти Онегина.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 Вам рай, не рай? Мы лучше думаем о достоинстве человеческой натуры и убеждены, что человек родится не на зло, а на добро, не на преступление, а на разумно-законное наслаждение благами бытия, что его стремления справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не в человеке, но в обществе, так как общество понимаемые в смысле формы человеческого развития еще далеко не достигли своего идеала, то неудивительно, что в них только и видишь много преступлений. Этим же объясняется и то, почему считавшееся преступным в древнем мире считается законным в новом, и наоборот, почему у каждого народа и каждого века свои понятия о нравственности законным и преступным. Человечество еще далеко не дошло до той степени совершенства, на которой все люди, как существа однородные и единым разумом одаренные, согласятся между собою в понятиях об истинном и ложном, справедливом и несправедливом, законном и преступном, так же точно, как они уже согласились, что не Солнце вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца обращается, и во множестве математических аксиом. До тех же пор преступление будет только по наружности преступлением, а внутренно, существенно, непризнанием справедливости и разумности того или другого закона. Было время, когда родители видели в своих детях своих рабов и считали себя вправе насиловать их чувства и склонности самые священные. Теперь Если девушка, чувствуя отвращение к господину благонамеренной наружности, за которого ее хотят насильно выдать, и любя страстно человека, с которым ее насильно разлучают, последует влечению своего сердца и будет любить того, кого она избрала, а не того, в чей карман или в чей чин влюблены ее дрожайшие родители, неужели она преступница? Ничто так не подчинено строгости внешних условий, как сердце, и ничто так не требует безусловной воли, как сердце же. Даже самое блаженство любви, что оно такое, если оно согласовано с внешними условиями? Песня соловья или жаворонка в золотой клетке? Что такое блаженство любви, признающей только власть и прихоть сердца? Торжественная песня соловья на закате солнца, в таинственной сене склонившихся над рекою Ив. Вольная песня жаворонка, который в безумном упоении чувством бытия томчится вверх стрелою, то падает с неба, то, трепеща крыльями, не двигаясь с места, как будто купается и тонет в голубом эфире. Птица любит волю. Страсть есть поэзия и цвет жизни. Но что же в страстях, если у сердца не будет воли? Письмо Онегина к Татьяне горит страстью. В нем уже нет иронии, нет светской умеренности, светской маски. Онегин знает, что он, может быть, подает повод к злобному веселью. Но страсть задушила в нем страх быть смешным, подать на себя оружие врагу. И было с чего сойти с ума. По наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась с жизнью ни на чем. От души поклонилась идолу суеты. И в таком случае, конечно, роль Онегина была бы очень смешна и жалка. Но в свете наружность никого и ни в чем не убеждает. Там все слишком хорошо владеют искусством быть веселыми, с достоинством, в то время как сердце разрывается от судорог. Онегин мог не без основания предполагать и то, что Татьяна внутренно осталась самой собою, и свет научил ее только искусству владеть собою и серьезнее смотреть на жизнь. Благодатная натура не гибнет от света вопреки мнению мещанских философов. Для гибели души и сердца и малый свет представляет точно столько же средств, сколько и большой. Вся разница в формах а не в сущности. И теперь в каком же свете должна была оказаться Онегину Татьяна, уже не мечтательная девушка, поверявшая Луне и звездам свои задушевные мысли и разгадывавшая сны по книге Мартына Задеки, но женщина, которая знает цену всему, что дано ей, которая многого потребует, но много и даст. мартин Задека — мифическое имя, под которым в России... С 1770 по 1914 годы издавались гадательные книги, сонники, сборники предсказаний и так далее. Примечания редакции. Орел светскости не мог не возвысить ее в глазах Онегина. В свете, как и везде, люди бывают двух родов. Одни привязываются к формам, и в их исполнении видят назначение жизни. Это чернь. Другие от света заимствуют знания людей и жизни, такт действительности и способность вполне владеть всем, что дано им природою. Татьяна принадлежала к числу последних, и значение светской дамы только возвышало ее значение как женщины. При том же в глазах Онегина любовь без борьбы не имела никакой прелести, а Татьяна не обещала ему легкой победы. И он бросился в эту борьбу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 когда б вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и разумом всечасно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и зарыдав у милых ног излить мольбы, признания, пени все-все, что выразить бы мог. А между тем притворным хладом вооружив и речи взор вести спокойный разговор, глядеть на вас спокойным взглядом. Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну никакого впечатления. После нескольких посланий, встретившись с нею, Онегин не заметил ни смятения, ни страдания, ни пятен слез на лице. На нем отражался лишь след гнева. Онегин на целую зиму заперся дома и принялся читать. И что ж, глаза его читали, но мысли были далеко. Мечты, желания, печали теснились в душу глубоко.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 Мы не будем распространяться теперь о сцене свидания и объяснения Онегина с Татьяной, потому что главная роль в этой сцене принадлежит Татьяне, о которой нам еще предстоит много говорить. Роман оканчивается отповедью Татьяны и читательно всегда расстается с Онегином в самую злую минуту его жизни. Что же это такое? Где же роман? Какая его мысль? И что за роман без конца? Мы думаем, что есть романы, в которых мысль в том и заключается, что в них нет конца. Потому что в самой действительности бывают события без развязки, существование без цели, существа неопределенные, никому непонятные, даже самим себе. Словом, то, что по-французски называется «les traits «Ло эксистенс авоте» — «Неудачливые существа, неудавшиеся существования, перевод с французского примечания редакции. «Эти существа часто бывают одарены большими нравственными преимуществами, большими духовными силами. Обещают много, исполняют мало или ничего не исполняют. Это зависит не от них самих. Тут есть фатум» заключающиеся в действительности, которые окружены они как воздухом, и из которой не в силах и не во власти человека освободиться. Другой поэт представил нам другого Онегина под именем Печорина. Пушкинский Онегин с каким-то самоотвержением отдался зевоте. Лермонтовский Печорин бьется насмерть жизнью и насильно хочет у нее вырвать свою долю. В дорогах разница... А результат один. Оба романа также без конца, как и жизнь и деятельность обоих поэтов. Что стало с Онегином потом? Воскресила ли его страсть для нового, более сообразного с человеческим достоинством страдания? Или убила она все силы души его, и безотрадная тоска его обратилась в мертвую холодную апатию? Не знаем. Да и на что нам значит, когда мы знаем, что силы этой богатой натуры остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца. Довольно и этого знать, чтоб не захотеть больше ничего знать. Онегин характер действительный, в том смысле, что в нем нет ничего мечтательного, фантастического, что он мог быть счастлив или несчастлив только в действительности и через действительность. В Ленском Пушкин изобразил характер, совершенно противоположный характеру Онегина, характер совершенно отвлеченной, совершенно чуждой действительности. Тогда это было совершенно новое явление, и люди такого рода тогда действительно начали появляться в русском обществе. С душою прямо Геттингенской. Поклонник Канта и поэт. Он из Германии Туманной, привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. Он пел любовь любви послушной, и песня его была и сна, как мысли девы простодушной, как сон младенца, как луна в пустынях неба безмятежных, богиня тайны взоров нежных. Он пел разлуку и печаль, и нечто, и туманную даль, и романтические розы. Он пел те дальние страны, где долго в лоне тишины лились его живые слезы. Он пел по блеклой жизни цвет без малого в восемнадцать лет. Ленский был романтикой по натуре и по духу времени. Нет нужды говорить, что это было существо, доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но в то же время он сердцем милый был невежда. Вечно толкуя о жизни, никогда не знал ее. Действительность на него не имела влияния. Его радости и печали были созданием его фантазии. Он полюбил Ольгу. И что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши замуж, она сделалась бы вторым исправленным изданием своей маменьки, что ей все равно было выйти, что за поэта, товарища ее детских игр, и довольного собою и своей лошадью Улана. Ленский украсил ее достоинствами и совершенствами, приписав ей чувства и мысли, которых в ней не было, и о которых она и не заботилась. Существо доброе, милое, веселое, Ольга была очаровательна, как все барышни, пока они еще не сделались баронями. А Ленский видел в ней фею, сельфиду, романтическую мечту, немало не подозревая будущей барыни. Он написал надгробный мадригал старику Ларину, в котором верный себе, без всякой иронии, умел найти поэтическую сторону. В простом желании Онегина подшутить над ним, он увидел и измену, и обольщение, и кровавую обиду. Результатом всего этого была его смерть, заранее воспитая им в туманно-романтических стихах. Мы нисколько не оправдываем Онегина, который, как говорит поэт, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком, бойцом, но мужем с честью и умом. Но тирания и деспотизм светских и житейских предрассудков таковы, что требуют для борьбы с собою героев. Подробности дуэли Онегина с Ленским «Верх совершенства в художественном отношении».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 «Мы убеждены, что с Ленским сбылось бы непременно последнее. В нем было много хорошего, но лучше всего то, что он был молод и вовремя для своей репутации умер. Это не была одна из тех натур, для которых жить значит развиваться и идти вперед. Это, повторяем, был романтик и больше ничего». Останься он жив, Пушкину нечего было бы с ним делать, кроме как распространить на целую главу то, что он так полно высказал в одной строфе. Люди, подобные Ленскому при всех их неоспоримых достоинствах, нехороши тем, что они или перерождаются в совершенных филистеров, или, если сохранят навсегда свой первоначальный тип, делаются этими устарелыми мистиками и мечтателями, которые так же неприятны, как и старые идеальные девы, и которые больше враги всякого прогресса, нежели люди просто, без претензий, пошлые. Вечно копаясь в самих себе и становя себя центром мира, они спокойно смотрят на все, что делается в мире, и твердят о том, что счастье внутри нас, что должно стремиться душою в надзвездную сторону мечтаний, и не думать о суетах этой жизни, где есть и голод, и нужда, и... Ленские не перевелись и теперь, они только переродились. В них уже не осталось ничего, что так обаятельно, прекрасно было в Ленском. В них нет девственной чистоты его сердца. В них только претензии на великость и страсть морать бумагу. Все они поэты И стихотворный балласт в журналах доставляется одними ими. Словом, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди. Татьяна. Но мы поговорим о ней в следующей статье.